Менялись караулы, моросил дождь. Ссой с войсками держались в одной артиллерии с Тимофеем Тиракановым, у мастера Алексея Шапошникова. Под началом его они строили кузницу в крепости, как все своим чередом ходили в караулы. Был полдень. Третивы до порядком монахи ударили в каменное клипало, созывая друг друга на братскую молитву. Как по команде утих стук топоров. В кузнице уже накрыли браньём крышу, не моклей, как прежде, под смурым небом. Тимофей избегал бы с котлом в поварню. "Здесь и отполдничаем", проворчал мастер опалоскивой руки. Он не любил многолюдье, готов был и жить в кузнице, даже лежак себе устроил. Пераканов убежал за обедом. Мастер возился со своим инструментом. Васька безделье ходил на руках, пробовал попрыгать на одной, но силёнк не хватало. С иссой метал нож в чурку. Мимо кузницы просеменила индийская девка в грязетовом платье с непокрытой головой, в руках у неё покотлу обед для управляющего. Где вку эту дочь тайёна с матери Америки? пленённую и проданную колгу рабыню выменил у диких в бристольском заливе моряк Прибылов. Баранов её выкупил. Держит вместо прислуги и тайным с ней сожительствует. Шапушника вплюнул ей вслед, пробормотав: "Грехт какой, прости, господи". Вскорь сам Баранов вылез из своей полуземлянки, повертел круглой головой, И не найдя, что надо, стал строгать щепу для растопки самовара с просохшего венца из бёонки. "Эх, я звери в борушных", опять проворчал мастеровой, одной рукой строя, другой ломают. И к табулякам неприязненно глядя на их шалости, "все балуете, нет бы делу поучиться". Заложил между пальцев кованный гвоздь и согнул, как глиняный Вот так два разинул рот Васька. Дай попробую. Он взял гвоздь и едва распрямил его двумя руками. Хочешь? Дело научу. Людей из вас сделаю подобрел шапашников. А мы кто обиделся с сой. Взял в руки по плотницкому топору подкинул их разом, поймал. Куда попасть? Было в строе это, опять нахмурился мастер. Третий венец сверху, где управляющий щепудрал, указал сысой. Талецом пошёл один топор, за ним другой. Дук-дук по стене лезвие к лезвию. Ох и задаст тебе сейчас, Алексашка, усмехнулся Шапашников, покачав головой. Баранны высунулся из двери в белой рубахе в камзоле, пышные усы его ходили вверх и вниз, пережёвывая обед. Он оглянулся никого, шагнул, разглядывая стену. Два-то пора. Подошёл ближе, осмотрелся с одного уголка, с другого и обернулся к кузнице. Это кто такой, лавкач, спросил. Сисой помелься, слегка смутившись, "Ну я. Ты ещё раз сможешь?" Баранов вытер ладонью усы. "А что не смочь?" Сисой шагнул к стене, выдернул топоры, и отступил на прежнее место. "Кем, что ли?" Баранов ни на шаг не отступив, в сторону указал рукой. "Суда же." Абдавай я ветерком, топоры пролетели мимо него. Как стояли прежде, так и воткнулись. Баранов били онущуюсь на две-три линии всего-то не совпали удары. Молодец. Только в мою избу больше не кидай. Первую зиму живу в тепле и сухости, а то всё по палаткам да барабарам. Тараканов принёс котёл с кашей, солёную рыбу, хлеб. Шепошников скинул кафтан, расстелил под крышей, снял шапку, пошарил глазами по стене, где бы иконе, указал рукой там восток. И начал читать Отче наш. После молитвы отполничили. Мастеревой лёг отдохнуть, Тимофей вытащил потрёпанную книгу. А сысуй с, с Ваской покуривая, думали, чем бы заняться. И тут на батарею у входа в бухту громыхнуло холостым зарядом мартира. За ней тявкнул фальканет на сторожевой башне. Вздремавший было шапушников поднял голову. Баранов распахнул дверь полуземлянки, выскочил в шляпе и в шубке на одном плече. С подзорной трубой и пистолетом на ходу, одеваясь, побежал к сторожевой башне. Из казармы с ружьями выбежила караульная смена, полезла на стены крепости. С смотровой площадки свиселся караульный и крикнул: "Парус в заливе". Баранов, тяжело дыша, забрался наверх по скрипучей лестнице. Сдвинул шляпу на затылок, приложился к подзорной трубе. Вроде голливод пробормотал. Чей? Должно быть, к лебедевским. На нучек шел, — подсказал караульный, щепелявя беззубым ртом. Управляющий отдышался, протер стекла трубы рукавом рубахи, снова щуря глаз приложился, смотрел долго с упора на локти. Да это же три светителя, пробормотал удивлённо. Что за чертовщина? Постоял, покусывая ус. Наконец галеот развернулся в тесной бухте и, сбросив паруса, подъснулся бортом причала, разогнав кадьякских паюров, готовых плясать по любому поводу, баран навпросился вперёд. Халуши окружили нас под Якутатом. Байдар даста, — пробосил, свесившись с бака, Иван Поломушный. Баранов бровью не повел в его сторону. — Что случилось, Гаврила Логинович? — спросил голосом, скрижащущим, как железо по железу. Прибылов раздраженно засопел со своего спросить, чего случилось. Баранов стоял широко расставив ноги, не мигая, смотрев на моряка. Тот поёжился под этим взглядом, выругался. Не захотел высаживаться в лужённая глотка. Что же мне силком его на берег выпихивать? За тобой пришёл. Надо возвращаться. А то Ваньку с артелью перережут. И, помолчав, виновата добавил. Илюхи Родионова с Федькой Острогиным на мысу в факторе уже нет. Кускова, должно быть, подались. Стрелки наши высадились. Продержатся вместе.